Глава вторая. Наладьте контакты. Ничто так не влияет на нас, как наше ближайшее окружение. Поведение, эмоции и даже ценности заразительны. И если что-то проникает в нашу группу, то неизменно становится частью нас самих. Стив Магнес. Эксперт по максимизации производительности. Важность межличностных отношений не подлежит сомнению. Мы хотим найти свое место в обществе, быть принятыми, выстраивать близкие, основанные на взаимности отношения. Один из мощнейших эволюционных механизмов, обеспечивших сохранение и процветание нашего вида, стремление быть частью сообщества или племени, сообща пользоваться ресурсами, разделять обязанности и радость общения, вместе трудиться и воспитывать детей. Данные, полученные на почти ста лет исследований, подтверждают — потребность в межличностных связях и близких отношениях — ключевой фактор благополучия и удовлетворенности жизнью, физического здоровья и долголетия. По своей природе мы, социальные существа, и, оказавшись на обочине общества, чувствуем себя неуверенно. В прошлом все мы были охотниками-собирателями, а для волков-одиночек суровые условия древнего мира были попросту невыносимы. Поэтому-то стремление найти свое место и собственную стаю, где тебя любят, понимают и принимают, и потребность в близком контакте, взаимности и социальных связях приобрели ключевую роль в системе человеческих отношений. В результате современные люди, умея распознавать угрозу, с течением времени развили в себе высокочувствительную систему социальной защиты, мгновенно реагирующую на социально неблагоприятные условия, изоляцию и изгнание из общества. Социальный психолог Джон Качоппа обнаружил, что социальная боль или ощущение собственной чуждости обществу неотличимо от боли физической и имеет серьезные последствия. Мозг изгоя входит в состояние самосохранения, попросту замирает, что в свою очередь влечет негативные последствия, депрессивное расстройство избегание привязанностей, социальную изоляцию, развитие злокачественного нарциссизма и даже нарушение сна, связанное с тем, что мозг постоянно ждет сигнала тревоги. Парадокс в том, что в современном мире, где вездесущие соцсети сделали социальные связи доступнее, чем когда-либо в истории человечества, с каждым днем растет число случаев изоляции, остракизма и восходящего социального сравнения. Примечание: восходящее социальное сравнение, сравнение себя с теми, кто, по нашему мнению, находится в лучшем положении, более успешен в определенной области. Так, с 1999 года в Соединенных Штатах количество самоубийств увеличилось на 25%, причем с 2007 года этот показатель стабильно растет среди лиц 15-25 лет. С 2005 года зафиксировано больше случаев массовых убийств с применением огнестрельного оружия, чем за предыдущие 23 года вместе взятые. Уровень потребности в общении и контакте у каждого человека свой и, как и прочие нужды, зависит от многих факторов. Гены, окружающая обстановка, особенности воспитания и детского опыта и прочее. Чтобы понять, насколько вам нужны причастность и близость, которые определяют необходимость налаживания контактов, проанализируйте следующее утверждение. Потребность в причастности. Я изо всех сил стараюсь не совершать поступки, из-за которых другие могут начать меня избегать или отвергать. Мне важно знать, что есть к кому обратиться в случае необходимости. Я хочу, чтобы люди принимали меня. Мне не нравится быть одному. Когда другие исключают меня из своих планов, меня это очень беспокоит. Я расстраиваюсь, если чувствую, что меня не принимают, я испытываю острую потребность быть своим. Потребность в близости. У меня есть близкие отношения. Мне нравится полное погружение в отношения. Я хочу иметь возможность разделять с партнером все положительные и отрицательные эмоции. Мне не нравится быть в разлуке с теми, кто мне не безразличен я часто думаю о людях, которых люблю, иногда я ощущаю глубокую связь и полное единение с другим человеком, у меня нет секретов от любимых людей. Здесь ключевым показателем является не то, насколько мы согласны или не согласны с этими утверждениями, а скорее разрыв между нашей потребностью в близости и тем, насколько эта потребность удовлетворяется в повседневной жизни. Разумеется, пандемия коронавируса оказала беспрецедентное влияние на нашу способность взаимодействовать с людьми и удовлетворять потребности в налаживании контактов, связей и близких отношений, затронув всех без исключения. В условиях социальной дистанции, введенной для сдерживания распространения вируса, угроза безопасности и жизни вступила в противоречие с глубинной потребностью в общении и личном контакте желанием обниматься, держаться за руки, вместе обедать или завтракать. Признав это противоречие, Всемирная организация здравоохранения уже в начале пандемии объявила, что термин «физическая дистанция» лучше отражает суть рекомендаций по дистанцированию, призванных замедлить развитие болезни, и подчеркнула, что люди должны дистанцироваться друг от друга физически, а не социально. И хотя физическая и социальная дистанция не синонимы, поскольку физическая дистанция все же не исключает общение по виртуальным каналам связи и телефону, а также контакты внутри семьи, для многих затянувшийся период пандемии обернулся хроническим одиночеством. Исследования показывают, что качество и количество отношений на момент начала пандемии в значительной степени определили умение людей адаптироваться к жизни в новых условиях. На уровень одиночества во время пандемии часто неоднозначно и непредсказуемо влияли и другие факторы, в том числе уже существующие психические расстройства, хронические заболевания и возраст. Учитывая неоднородность социального опыта последних нескольких лет, мы просим вас ответить на эти вопросы. Как я вел себя с людьми на фоне трудностей периода пандемии? Как я мог бы избежать проявлений тех или иных эмоций в отношениях с людьми? Чем мое поведение было полезно для меня? Какой вред оно могло принести? Когда я был наиболее одинок? Когда я чувствовал наиболее тесную связь с людьми? Как использование соцсетей повлияло на мое ощущение близости с другими людьми? Что я испытываю, пассивно просматривая ленту новостей на различных платформах? Что я испытываю, активно размещая публикации и взаимодействуя со своим сообществом? Как мои личные качества способствовали моему успеху в обществе? Как мои личные качества препятствовали моему успеху в обществе? В чем проявлялось в последнее время сужение или расширение моих социальных связей? Есть ли в моей жизни человек, которому я прямо сейчас должен позвонить? Есть ли в моей жизни человек, на которого я затаил обиду или в чей адрес я испытываю досаду? На пути к росту одно из самых выгодных вложений для нас – постоянное поддержание социальных связей. Те, кого мы допускаем в свое окружение физически, виртуально, эмоционально и духовно, оказывают глубокое влияние на формирование нашей реальности. Многочисленные исследования показывают, что счастье, здоровье и благополучие – не просто продукты нашего индивидуального опыта, а скорее свойства групп, частью которых мы являемся. Научные и практические методы, представленные в этой главе, призваны помочь всем нам тщательнее продумывать свои связи, целенаправленнее взаимодействовать с людьми и достигать необходимого уровня восприимчивости, чтобы осознанно участвовать в общении. Создавайте высококачественные связи. Высококачественной связью ВКС называют краткосрочное позитивное взаимодействие двоих людей, сопровождающееся чувством сопричастности, взаимности, уважения и даже изменениями на физиологическом уровне. Здравствуй, система социальной вовлеченности, благодаря которым мы ощущаем прилив жизненной энергии. Подобные отношения представляются в виде динамичной, живой связующей нити между двумя людьми, вступившими в контакт и осознающими это то насколько прочна эта нить определяется эмоциональными ощущениями каждого из участников этой связи и структурными особенностями ее самой. Джейн Даттон и Эмили Хиффи занимались исследованием и описанием высококачественной связи на работе, однако признаки подобной связи, безусловно, встречаются во всех видах человеческой деятельности. В отличие от некачественных связей, которые нас изматывают и разрушают, Подобно черным дырам, поглощающим свет и не отдающим ничего взамен, ВКС служит источником бодрости и жизненной энергии, помогая обоим участникам почувствовать себя важными и нужными. Представьте, насколько изменился бы ваш день, если бы и в общении с соседом, коллегой или одноклассником вы чувствовали не напряжение и неловкость, а радость, непринужденность, стремление к сотрудничеству и совместному творчеству. Каждый из вас может повысить количество своих ВКС, если настроиться на, безусловно, позитивное отношение к жизни, которое, по мнению психолога-гуманиста Карла Роджерса, позволяет человеку быть собой, не пытаясь ограничить собственный чувственный опыт, но задействуя его в работе над собственным ростом. Спросите себя, кому из людей, которых я знаю, я мог бы проявлять больше безусловного положительного принятия? Как изменились бы отношения с этим человеком, если бы я принял его таким, какой он есть, а не таким, каким мне хотелось бы его видеть? Датан и ее коллеги пишут о четырех основных способах активного построения ВКС. Первый. Уважительное участие. Когда вы участвуете в делах окружающих, позволяя им чувствовать себя важными и нужными. Будьте внимательны. Уделите все свое внимание человеку, уберите телефон, электронная почта подождет. Слушайте. По-настоящему, не только для того, чтобы что-нибудь ответить, но чтобы понять чувства собеседника и их природу. Будьте пунктуальны. Если договорились прийти, приходите. Время – одно из самых ценных ресурсов, которое у нас есть, и время собеседника не стоит тратить понапрасну. Говорите. Мы не можем надеяться, что наши мысли прочтут, а чувства поймут, если не научимся ясно их высказывать. Второй. Предоставление возможности выполнить задачу. Содействие в успешной работе другого человека путем сознательного делегирования и наделения полномочиями. Станьте наставником. Возьмите на себя обучение и руководство, определите цели и обеспечьте обратную связь. Облегчите задачу. Помогите человеку наладить отношения с окружающими, покажите, как добиться большего успеха. Научитесь подстраиваться. Проявляйте гибкость и готовность адаптировать свои ожидания к чужим потребностям и обстоятельствам. Окружите вниманием и заботой. Проявляя тепло к окружающим, мы приглашаем их открыто делиться с нами самым сокровенным. Третий. Доверие. Пусть люди почувствуют, что вы в них уверены и убеждены в том, что они оправдают ваши ожидания. Откровенность. Когда мы рассказываем о себе, не боясь показывать слабые места, мы сообщаем человеку «Я доверяю тебе эту личную информацию». Просите об обратной связи и учитывайте ее. Спрашивая человека о том, как развиваются отношения, что ему нравится, что можно исправить, чтобы обоим было комфортно, внося соответствующие изменения, мы говорим ему, я доверяю твоему мнению и ценю его. Четвертый способ ⁇ игра. Участие в развлекательных, несерьезных мероприятиях. Проводите время вместе легко и радостно. Играйте в игры с четкими правилами, найдите общее занятие. Ослабьте защиту. Расскажите о том, как вы попали в смешное или неудобное положение, чтобы показать, что ничто человеческое вам не чуждо. Придумывайте забавные ритуалы. Развлекайтесь, погуляйте вместе, выпейте кофе или посмотрите фильм. Доказано, что высококачественные связи, способствуя искренности, близости и открытости, приводят к повышению общей удовлетворенности жизнью. Задание. Вспомните ваши отношения, которые сейчас далеки от идеала. Каким из приведенных ранее четырех стратегий построения высококачественных связей я пока не следую? Какие модели поведения или социальные действия я могу контролировать, чтобы повысить качество отношений? Отвечайте конкретно, что я могу сделать и когда. Реализуйте эти действия на практике. Будьте искренни и не бойтесь экспериментировать. Что сработало? а откуда я это знаю? Что у меня не получилось? А откуда я это знаю? Что далось мне тяжелее всего? Что в следующий раз можно сделать лучше? Светская беседа и серьезный разговор. После долгих месяцев карантина и необходимости соблюдать дистанцию, многие из нас, вероятно, ощутили, что их социальные навыки несколько заржавели, а иногда и того хуже, особенно если человек и раньше не был склонен к общению. Даже всемирно известный психотерапевт Эстер Перель призналась в своем блоге, что после локдауна испытывает подобные ощущения, назвав их социальной атрофией. Перель пишет, что ей порой приходится мириться с утомительной необходимостью вступать в разговор с продавцами, обслуживающим персоналом, таксистами и посетителями ресторанов, Однако она научилась ценить эту возможность и радоваться ей. Пирель дает несколько советов, которые помогут нам вернуться к социальной жизни и снова заговаривать с людьми. Задание. Первое. Начнем со светской беседы. В следующий раз в ресторане, как советует Пирель, спросите у официанта, какой у вас любимый ресторан, когда вы не на работе. Войдя в местный магазинчик, поинтересуйтесь у продавца, как сегодня идут дела. Попросите таксиста «Расскажите о самом интересном месте, куда вам доводилось ездить». Спросите у людей за соседним столиком «А что вы заказали? Так вкусно выглядит?». Скажите прохожему на улице «Отличный костюм! Где купили?». Вопросы незнакомцам, конечно, если вы их задаете искренне, служат демонстрацией вашего неподдельного интереса и безусловного позитивного отношения. И еще это тренирует наши социальные мускулы. Иногда мы можем просто поднять человеку настроение, заговаривая с кем-то, следите за ходом беседы, собственным самочувствием и ответной реакцией. Второе. От светской беседы к серьезному разговору. 10 сентября 2019 года организационный психолог Адам Грант написал в своем блоге под хэштегом Tuesday Thoughts. Хэштег «мысли вторника». Вместо светской беседы нужно стараться больше говорить о серьезных вещах. Спрашивайте людей об их самых важных достижениях, о цели, которую они в данный момент преследуют, или о том, что в последнее время занимает их мысли. Вы удивитесь тому, как быстро они начнут раскрываться перед вами. Джардин и ее коллега Грег Уоллингфорд, который в свое время учился у Гранта, разработали на основе этой идеи упражнение, направленное на развитие и укрепление отношений между студентами-медиками в виртуальной классной комнате. Для начала студентов просили завести с собеседником светскую беседу. Они спрашивали друг друга, откуда вы, на кого учились, чем занимались в разгар пандемии. Дальше следовали более серьезные вопросы. Над чем вам больше всего понравилось работать в этом году? Что вас больше всего вдохновляет помимо работы и учебы? Что вы узнали о себе и мире за время пандемии? Несмотря на отсутствие научных доказательств эффективности этого упражнения, вдохновленного постом в соцсети, подводя итоги, мы обнаружили, что студенты говорили о большей степени вовлеченности и более тесном контакте при обсуждении серьезных тем, чем в светской беседе, а кроме того, признавались, что благодаря упражнению лучше узнали своих собеседников и сумели выстроить непринужденный динамичный разговор, они просто задавали вопросы и отвечали на них. Побуждение к серьезному разговору для развития более тесных и близких отношений совсем не новая идея. В 1997 году исследователь в области близких отношений Артур Арон и его команда организовали встречи незнакомцев, разделив их на пары в соответствии с типом привязанности и дав задание либо поддерживать светскую беседу, в ходе которой участники задавали друг другу поверхностные вопросы, либо вести более серьезный разговор, обсуждались вопросы, подобные тем, что мы привели ранее. В обоих случаях беседа продолжалась 45 минут. арон с коллегами выяснили, что те, кто вел серьезный разговор, сумели в результате взаимодействия выстроить более близкие отношения, чем группы светской беседы. Дело в том, что поддерживаемая, подогреваемая, взаимная затрагивающая личность, откровенность, созданию которой способствовали более глубокие вопросы, увеличила степень близости. С момента этого эксперимента прошло более 20 лет, а полный список серьезных вопросов был опубликован в газете «Нью-Йорк Таймс» под заголовком «36 вопросов, которые приводят к любви». Рекомендуем вам применять их в общении с друзьями, родными, партнерами или даже с новым знакомым, который может стать вашим партнером, например, на первом свидании, чтобы отойти от привычной схемы светской беседы и проверить, что будет, если открыться другому человеку. Светские вопросы тоже интересны, они могут служить своего рода разминкой, но для построения близости не так эффективны. Вот несколько наших любимых вопросов. Пробуйте. Светская беседа. Первый. Какой подарок был лучшим в вашей жизни и почему? Второй. Если бы вам пришлось переезжать оттуда, где живете сейчас, куда бы вы поехали, и чего бы вам больше всего не хватало на новом месте? Третий. Какой ресторан из тех, где вы побывали в прошлом месяце, и где не был ваш собеседник, вам понравился больше всего? Расскажите о нем. Четвертый. Какая из ТВ-программ в прошлом месяце, которую не смотрел ваш собеседник, понравилась вам больше всего? Расскажите о ней. Пятый. В какой стране вам больше всего хотелось бы побывать? Что вас там привлекает? Шестой. Доводилось ли вам участвовать в школьном спектакле? В какой роли? Каков был сюжет? Случилось ли что-нибудь смешное, когда вы были на сцене? Серьезный разговор. Первый. Если бы вы могли выбрать любого человека на земле, кого бы вы пригласили на ужин? Второй. Какой день был бы для вас идеальным? Третий. Будь у вас возможность изменить что-нибудь в собственном воспитании, чтобы вы поменяли. Четвертый. Если бы вы могли, проснувшись завтра, обнаружить в себе новую способность или качество, чтобы это было. Пятый. Когда вы в последний раз плакали в присутствии другого человека? А в одиночестве? Шестой. Если бы в этот вечер вам было суждено умереть, и вы не могли бы ни с кем пообщаться... О каких невысказанных вслух словах вы жалели бы больше всего? А почему вы до сих пор их не сказали? Придумайте свои серьезные вопросы и попробуйте, опираясь на них, составить свой разговорный репертуар. Посмотрите, что изменится, когда вы перейдете от светской беседы к серьезному разговору и сделаете выводы. Разделите радость. Один из вполне очевидных и важных плюсов близких отношений состоит в том, что нам есть с кем разделить счастливые моменты жизни. По данным исследований, обсуждение с другими людьми того хорошего, что с нами происходит, усиливает ощущение благополучия и приносит больше позитивных эмоций, чем само событие. Более того, если собеседник реагирует на нашу хорошую новость определенным образом, известным как активно-конструктивная реакция, то положительный эффект становится еще заметнее. К тому же, согласно результатам исследований, в отношениях, где чаще используется активно-конструктивный стиль общения, партнеры ощущают себя ближе друг к другу и больше удовлетворены качеством отношений. В чем же заключается активно-конструктивный стиль и как задействовать его, когда близкие делятся с нами хорошими новостями? Давайте рассмотрим четыре различных типа реакции, а затем подробнее остановимся на активно конструктивной реакции. Разговор, который мы приводим далее, взят из реальной жизни. Это Скотт и Джардин обсуждают по Скайпу. Да-да, именно по Скайпу. Так хотел Скотт, он настоящий цифровой динозавр, совместную работу над книгой. В начале разговора Скотт делится с Джардин хорошей новостью. Жардин, представь себе, я только что смотрел новую квартиру прямо у моря в Санта-Монике. Постараюсь переехать туда поскорее. Это просто райский уголок, рукой подать до пляжа, и даже есть прекрасное место, где можно будет записывать подкаст. Идеально для нашей новой ковидной реальности. Я в восторге! Итак, как могла бы отреагировать Джардин? А. Это, конечно, замечательно, Скотт, но, может, обсудим это позже, а сейчас вернемся к работе. Б. Отлично, Скотт, один мой старый приятель тоже живет у моря, но у него еще есть крутая студия со звукоизоляцией, винный погребок, собственный бассейн, а его соседи — бэкхэмы. В. А на каком этаже? Если на первом тебе придется поставить новейшую сигнализацию, да еще и весь этот шум с пляжа, а тебе денег-то хватит? И ты точно хочешь еще целый год прожить на Западе? У тебя ведь вся семья на Восточном побережье. Г. Скотт, я так рада, что ты, наконец, нашел квартиру по душе. Расскажи поподробнее, как ты ее нашел. Что тебе больше всего нравится? А фотки есть? Так интересно. Какие бывают реакции? Активно-деструктивная реакция — это когда собеседник обесценивает события, отравляет радость. Концентрируется на негативном, вызывая смущение и пробуждая чувство вины. Активно-конструктивная реакция. Она укрепляет отношения. Это когда собеседник воодушевленно подбадривает, задает вопросы, приумножает радость, выражает искренний интерес, понимание, признает важность события. Пассивно-деструктивная реакция. Это когда собеседник игнорирует важность события, смещает фокус на себя, всегда стремится быть лучше других, меняет тему разговора, отвлекает внимание от того, кто делится хорошей новостью. Пассивно-конструктивная реакция, самый разрушительный тип реакции для отношений, это когда собеседник, казалось бы, выражает поддержку, но недооценивает события. Сделайте паузу и подумайте, какие ответы из диалога Джордина Скотта Соответствуют какой реакции из только что описанных? Вызывают ли у вас некоторые реплики чувства стыда за другого человека? Случалось ли вам встречать подобную реакцию, когда вы делились с кем-то хорошей новостью? Разумеется, обладая хорошей подготовкой в области активно-конструктивной реакции, Джордин ответила максимально близко к пункту Г, ее реакция была активно-конструктивной, демонстрируя этот тип реакции. Наиболее благоприятные для отношений, человек выражает искренний энтузиазм, задает вопросы, проявляет неподдельный интерес и внимание к хорошей новости. Такая реакция усиливает позитивные эмоции, приумножая их, позволяя тому, кто делится новостью, смаковать детали и подробности. Кто-то даже отмечает, что благодаря активно конструктивной реакции кажется, будто бы собеседник радуется событию больше, чем сам говорящий. А что же другие типы реакции? Когда и почему мы их проявляем? А. Пассивно-конструктивная реакция. Она подразумевает сдержанное одобрение и занижение важности события. Один из собеседников как будто испытывает радость за другого, но не придает событию особого значения, отчего тот, кто делится новостью, думает, «Мой партнер обычно поддерживает меня, хоть и проявляет это спокойно. Пусть он не говорит об этом вслух, но я знаю, что он радуется за меня». Такая реакция имеет место, когда мы заняты, отвлечены на что-то другое или по какой-либо причине не можем посвятить все внимание партнеру. Например, мы можем сказать хм, «здорово» или «круто», но без особого эмоционального участия. И хотя нам может казаться, что такой поддержки достаточно, на деле такая вялая реакция наносит отношениям наибольший вред. Б. Пассивно-деструктивная реакция. В этом случае собеседник может сменить тему, не проявить особого интереса к новости или полностью переключить внимание на что-нибудь другое, даже на себя самого. По сути, он перебивает говорящего, перехватывая инициативу в разговоре. В нашем примере Жардин обесценила новость Скотта, заметив, что у ее знакомого дом еще круче. «Подобную реакцию мы часто выдаем, даже имея благие намерения, если хотим поддержать человека». «Да, я тебя понимаю, со мной тоже такое происходило». Вот только несмотря на добрые побуждения, в этих словах можно услышать иной подтекст. Мне не особенно интересно то, о чем ты говоришь. В. Активно-деструктивная реакция. Внимание всем родителям и воспитателям, которые сейчас скажут «Точь в точь так я и общаюсь с детьми». Такой реакцией мы обесцениваем хорошую новость, указываем на потенциальные проблемы, недостатки или опасности из лучших побуждений, пытаясь защитить человека, зачастую, когда он в этом не нуждается. Обычно мы уверены в том, что действуем во благо, но на деле лишь подчеркиваем возможные недостатки позитивного события. В сущности, этим мы отравляем радость нашего собеседника. Разумеется, новость новости рознь, и порой указывая на недостатки, спуская человека с небес на землю, мы можем спасти его от последствий рискованного или невыполнимого плана. Однако постоянное проявление сдержанного энтузиазма и якобы конструктивной критики могут негативно сказаться на отношениях, если партнер не чувствует с нашей стороны поддержки или если вы всегда реагируете подобным образом. Все мы должны более внимательно откликаться на слова и поведение окружающих, ведь даже небольшие шаги в сторону АКР могут увеличить степень доверия и близости в отношениях. Задание. Первое. Потренируйте активно конструктивную реакцию. Выберите близкого человека из своего окружения, начните обращать больше внимания на то, как вы реагируете, когда он делится с вами хорошими новостями. Отмечайте любые особенности взаимодействия, особенно если понимаете, что склонны к типам реакции, отличным от активно-конструктивной реакции. Возьмите себе за правило реагировать на хорошие новости этого человека в активно-конструктивной манере. Найдите как минимум три повода задействовать такой тип реакции. Какие эмоции вы испытываете? По отношению к себе и к собеседнику, когда используете активно-конструктивную реакцию. Почему было трудно изменить тип реакции? Как отреагировал на это ваш партнер? Изменились ли ваши отношения? Что нужно сделать, чтобы в будущем чаще использовать активно-конструктивную реакцию в общении с этим человеком и другими людьми? Второе. Обращайте внимание на проявление активно-конструктивной реакции у других людей. У многих в окружении есть люди, обладающие естественным умением приумножать нашу радость от позитивных изменений в жизни. Когда вы ощущаете особую поддержку со стороны такого человека, постарайтесь дать ему понять, как важна для вас его активно-конструктивная реакция. Подумайте о том, как выразить ему благодарность за поддержку и за ту роль, которую он играет в вашей жизни. Растите вместе Все мы хоть раз чувствовали себя неуверенно в отношениях под воздействием внешних стрессовых факторов, проблем с коммуникацией или из-за предрасположенности к избеганию или тревожности. Однако, когда партнеры открыто обсуждают свои страхи и потребности, уважают и принимают друг друга, они могут уладить проблемы, которые прежде замалчивались и избавив друг друга от необходимости угадывать мысли и чувства. Следующее упражнение разработано специально для диад, то есть выполняется в парах, супругов, друзей, партнеров, братьев и сестер и тому подобное, и может использоваться для того, чтобы укрепить отношения, вывести на поверхность скрытое чувства, создать прочную основу для доверия и принятия. Задание. Первое. Подчеркните плюсы ваших отношений. Сядьте вместе с партнером, второй половинкой, близким другом и тому подобное в комфортном пространстве, где вас ничто не будет отвлекать. Советуем также убрать телефоны и полностью сконцентрироваться друг на друге. Для начала назовите хотя бы два-три элемента ваших отношений, которые вам больше всего нравятся и приносят наибольшее удовлетворение. Вам весело вместе, вас объединяют общие ценности, вам хорошо удается совместная работа и прочее. Не стесняйтесь во всех подробностях обсудить то, что делает ваши отношения ценными, обменивайтесь историями и дорогими воспоминаниями может быть, даже чувствами, которые прежде не высказывали. По очереди поделитесь друг с другом мыслями. Второе. Обозначьте минусы ваших отношений. Когда вы оба решите, что уже составили внушительный список плюсов, пусть каждый расскажет о том, что вызывает у него неуверенность и тревогу. Договоритесь использовать только «я» высказывания и избегать «ты» высказываний. Рассказывайте о своих чувствах и эмоциях, не обвиняя партнера. Например, вместо того, чтобы говорить «ты очень груб и невнимателен», никогда не предупреждаешь, если задерживаешься. Можно сказать «я волнуюсь и переживаю, если ты не предупреждаешь меня, что придешь поздно. Не могу уснуть». Третье. Создайте атмосферу взаимопонимания. Пусть тот, кто слушает, не спешит высказывать свое мнение до тех пор, пока говорящий не закончит. Это не просто, но эффективно. Прежде чем отвечать, слушающий, не защищаясь и не оправдываясь, просто повторяет слова собеседника, чтобы закрепить эффект взаимопонимания. Например, «Я понимаю, что тебе неприятно, и ты тревожишься, если я не предупреждаю, когда вернусь домой». Четвертое. Выразите благодарность. Поблагодарите друг друга за высказывание чувств, даже если вам нелегко слушать о том, что ваш партнер в чем-то не уверен. Ему требуется недюжинная храбрость, чтобы открыть вам свои страхи. Пятое. Разработайте план действий. Обдумайте вместе план действий или стратегию решения проблемы. Пусть это будет осуществимое решение, основанное на сильных сторонах ваших отношений из первого пункта задания. Даже если нет необходимости предпринимать конкретные шаги, запланируйте побеседовать похожим образом снова. Это тоже отличный план. Примечание. Вряд ли вам удастся уладить все разногласия и решить все проблемы за один раз. Цель этого упражнения — создать обстановку, в которой можно будет спокойно делиться друг с другом своими чувствами, слушать без осуждения и самооправданий, понять потребности друг друга. Опора на сильные стороны отношений может стать эффективным подспорьем в борьбе с неуверенностью и тревогой. Простите. Эра коронавируса заставила нас вспомнить о непредсказуемости жизни, о том, как мало нам отпущено бесценного времени на этой планете. Никто не знает, сколько ему отмерено. Эта мысль вселяет страх и в то же время дает ощущение свободы. Она пугает, потому что напоминает, как мало мы можем контролировать свою судьбу, но она и раскрепощает, потому что подталкивает нас навстречу новым возможностям, напоминая, что в жизни должна быть цель. Практика прощения других людей и самих себя, а также развитие в себе общей склонности прощать, мощный механизм, позволяющий избавиться от излишней враждебности и жить более умиротворенно и спокойно. Страдания от действий других людей ⁇ это неотъемлемая часть человеческой жизни. Все мы время от времени вынуждены сносить обиды и переживать несправедливое отношение со стороны окружающих, предательство и другие серьезные травмы физические и психологический ущерб. Одной из наиболее распространенных реакций на травмы, полученные в отношениях с людьми, являются самоуничижительные эмоции, чувство стыда, вины, ощущение собственной никчемности, склонность к самобичеванию. Они помогают на некоторое время смягчить боль, однако могут иметь серьезные последствия. Самообвинение и чувство стыда могут запустить процесс ретравматизации. Преждевременное примирение, неумение устанавливать границы и вызвать психические расстройства, депрессию, низкую самооценку, в особенности, когда самообвинение связано с личными качествами или чертами характера. Это случилось потому, что я ущербен и никчемен от природы, а не с поведением. Если бы я сам не загнал себя в это сложное положение, всего этого можно было бы избежать, больше я так делать не буду. Есть и другая распространенная реакция на нанесенные отношениями ущерб – возникновение эмоций самозащиты, гнева, возмущения, негодования или жажды мести. Они могут мотивировать нас на выстраивание жестких границ, предотвращая ретравматизацию, но в то же время вызывая досаду, ожесточение и желание отомстить. Подобная реакция может усугубить эмоциональную холодность и озлобленность. Если мы хотим развить в себе способность прощать, очень важно осознавать и понимать свои эмоциональные реакции на обиды, нанесенные окружающими. Почему мы выбираем самоуничижение, а почему самозащиту? Сделайте паузу и подумайте. Как я обычно реагирую, когда другие люди несправедливы ко мне? К чему я больше склонен? К самоуничижению, самозащите или к смешанной реакции? в какой степени моя реакция зависит от обстоятельств. Для чего мне нужны эти реакции? Как они могут мешать мне двигаться вперед? Прощение – целенаправленный, социально мотивированный процесс, который позволяет снизить уровень негативных и повысить уровень позитивных эмоций в адрес человека, который поступил с нами плохо. Сокращение интенсивности негативных эмоций для прощения необходимо, но недостаточно. Требуется также признать факт серьезного проступка и возложить на обидчика соответствующий объем ответственности. Лишь после этого мы можем освободить место для сострадания, великодушия, жалости, даже любви к тому, кто сделал нам больно, и вытеснить досаду доброжелательностью. Этот процесс отражает высшую степень милосердия по отношению к другому человеку, ведь получение прощения не право, а привилегия. Принято считать, что прощение – процесс межличностный, а не внутриличностный. Но это совсем не обязательно так. Можно простить обидчика и при этом ограничить контакты с ним, можно простить тех, кого уже нет в живых. Прощение живет только внутри нас. Не менее важно и то, что мы можем простить за совершенные ошибки и самих себя. Прощение – не оправдание обидчика, а скорее облегчение эмоционального груза, который причиняет боль. Оно дает нам возможность освободиться от саморазрушительных мыслей и поступков гнева или обиды, наносящих нам эмоциональные раны. Чем больше мы учимся прощать, тем лучше развиваем в себе эту способность, общую склонность и предрасположенность к прощению. Умение прощать сопровождается выстраиванием здоровых границ, искренним примирением и разрешением проблем прошлого, повышением стрессоустойчивости и улучшением состояния при клинической тревожности и депрессии. Следующее упражнение взяты из методики РИЧ, разработанной Эвереттом Уортингтоном и адаптирована для этой аудиокниги. В ходе многочисленных исследований среди различных групп населения было доказано, что эта широко распространенная пятиэтапная методика Усиливает склонность к прощению. Рич — это акроним, обозначающий пять шагов, посредством которых мы можем освободиться от оков горькой обиды и самобичевания. Но прежде чем начать, нужно раскрыться и настроиться на прощение. Задание. R — recall. Вспомните обиду. Чтобы простить, нужно сначала признать, что мы испытали боль по вине другого человека. Здесь важно не думать о себе как о жертве, а об обидчике как о злодее, Или о себе как о злодея, если наша цель простить себя. Помните, главное – прощение, а не возмездие. Разложите свою обиду по полочкам. Что произошло? Что я чувствовал в тот момент? Какие эмоции я испытывал в последующие дни и недели? Что я теперь думаю о случившемся? И. эмпатиз. Проникнитесь чувствами другого человека. Эмпатия — это способность поставить себя на место другого как эмоционально, что он чувствует, так и когнитивно, что он думает. Разумеется, знать наверняка, что происходит в чужой голове, нельзя, если не спросить напрямую, но можно искренне попробовать понять, почему человек совершил тот или иной поступок. Представьте, что этот человек сидит напротив в кресле и готов вас выслушать. Излейте ему свою душу. Выскажите вслух или напишите на бумаге то, что могли бы ему сказать, если бы он и в самом деле сидел напротив. Рассказав о своих чувствах к собеседнику, поменяйтесь с ним местами и представьте, что вы это он. Сформулируйте свой ответ ему так, чтобы лучше понять, что могло им двигать, когда он поступил плохо по отношению к вам. Представьте себе, что могло происходить в жизни этого человека, его переживания и мотивы, заставившие его причинить вам боль. A. Altruistic Gift Альтруистичный дар Пусть прощение станет бескорыстным, альтруистичным актом. Вспомните моменты своей жизни, когда кто-то прощал вам плохой поступок. Как вы себя тогда чувствовали? Прощая бескорыстно, мы позволяем нашему обидчику ощутить такую же легкость и свободу. C. Commit to forgiveness. Настройтесь на прощение. Напишите записку, подтверждающую, что вы простили обидчика. Например, сегодня я простил такого-то за то, что он обидел меня. Можно сказать об этом человеку или оставить свое решение при себе. Помните, прощение — это внутри личностный процесс. Пусть эта записка станет для нас своего рода отчетом о проделанной работе. H. To не сворачивайте с пути прощения. Если или когда вы усомнитесь в правильности решения о прощении, перечитайте написанную вами записку и снова утвердитесь в своем решении. Помните, простить не значит забыть, это значит отпустить боль и обиду после того, как ущерб уже нанесен. Выполнив эти пять шагов, ответьте на вопросы. Что вы чувствовали, выполняя упражнение. Показался ли какой-либо из шагов особенно трудным? Если вы выполняли упражнение вместе с тем, кто вас обидел, как все прошло? Какие чувства я теперь испытываю к этому человеку? Как я могу использовать эту практику, чтобы обрести склонность прощать? Методику РИЧ можно отрабатывать со всеми людьми из вашего окружения, которых вы хотели бы простить. Прощение – один из важнейших и в то же время недооцененных факторов благополучия в нашей жизни. И наоборот, неспособность прощать – яркий признак нарциссизма, враждебности и излишней зацикленности на себе. Здоровая самооценка – мощный ускоритель самоактуализации, тогда как нарциссическая – столь же мощный ее замедлитель. Обратимся к этой важной теме.